— Этот мужчина, Кирилл, он... — начал было камень. — Ну, — радостно подхватил ворон, — он сам и есть. На этот раз я его как следует рассмотрел. Теперь уж ни с кем не перепутаю, как бы он ни переодевался и ни гримировался. — Ну, мастер, ну, умелец, одно слово, артист. И все-таки мне не верится. Неужели можно так менять внешность при помощи одежды и грима? Не доверчиво сказал камень. И ещё как, воскликнул ворон. Ты даже представить себе не можешь, какие чудеса они вытворяют. Значит, это Кирилл Торнович спас Лёлю от маньяка. Ну да, и когда грабителю Любы сумочку вырвал, тоже он вмешался. А кавказец, который выручил Николашу, когда на него наехали. А, вот тут врать не буду, ворон покачал головой. Не узнал. Но вполне я могу допустить, что это тоже он был. Э, э, и тот мужик, который в день суда над Геннадием наблюдал за Романовыми, тоже он. Ну, это уж ни в какие ворота, возмутился камень. Это не проходит. Ворон нахохлился и сердито сверкнул глазками. Почему не проходит? Смотри сам. Он сказал Даше, что ему 47 лет, правильно? Допустим, — осторожно согласился Ворон. — И что? — Какой год это был? — 2002. — Стало быть, он... Камень на мгновение задумался. — 1955 года рождения. Или в крайнем случае 54-го. А суд над Геннадием был в каком году? — Не помню, — буркнул Ворон. — Зато я помню. — ехидно улыбнулся камень. — В восьмидесятом. Выходит, ему было всего двадцать пять, двадцать шесть лет. А ты мне заливал про мужика под сорок. Так что не проходит никак. — А вот и проходит. Тоже мне великий математик выискался. Ворон возмущенно закаркал, брызгая слюной. — Помнишь, я тебе говорил, что мне этот мужик напоминает того, который перед зданием суда сидел, только моложе. Помнишь? — Помнишь? Ну, помню. Мы с тобой тогда ещё голову ломали, как это может быть? А теперь всё стало на свои места. Он же артист. Он не только лицо может изменить и походку, он и возраст может добавить или убавить. А может, он вообще в какие-то моменты глубоким стариком прикидывался. Вот я его и не замечал. Короче, голову тебе даю на отсечение, что это всё он и был, и у суда, и с маньяком, и с сумочкой. Я тебе больше скажу. Ворон понизил голос. — Я его еще один раз видел, оказывается. — Что значит «оказывается»? — не понял Камень. — Да вот то и значит. Помнишь, как Аэлла в ресторане увидела Радислава с Лизой и вызвонила туда Любу, а с ней какой-то кинодеятель познакомился и на просмотр в Дом кино утащил? Так это тоже он был. — Что ж ты раньше-то молчал? — завопил Камень. И как тебе только не стыдно, знал и молчал? Да я только сейчас узнал, принялся оправдываться Ворон. Он же всё время переодетый и загримированный, всё время прикидывался, а сегодня он был натуральный, как есть от природы. И тогда в ресторане он тоже был натуральный. Ты смотри, как любопытно получается, задумчиво проговорил Камень, который мгновенно перестал сердиться на друга и переключился на анализ ситуации. Когда в ресторане он фактически спас Родислава от семейного скандала, а Любу от стресса, вызванного неверностью мужа. Он же не знал, что у них договор, и Люба про Лизу всё знает. Вот и пытался защитить их обоих. Интересно, зачем? Зачем он всё время вмешивается в жизнь Романовых и спасает их? А теперь ещё и в жизнь Лизы, добавил Ворн. Лизу-то он тоже спас. Это уж совсем непонятно. Да нет, это-то как раз понятно, возразил Камень. Лиза часть жизни Радислава. Если с ней что-нибудь случится, он будет переживать, а её дети останутся совсем одни, и снова Радиславу и любе придётся принимать какие-то решения. «Нет, Лиза-самоубийца нам совсем не нужна. Это только утяжелит ситуацию». «Ты что?» — ворон вытаращил на друга круглые блестящие глазки. «Ты что такое говоришь? Это же люди, живые люди, они страдают, у них душа болит, они мучаются, переживают, плачут, а ты рассуждаешь, как... как... я даже не знаю, с чем сравнить твое такое поведение». У меня слов не хватает. Ты рассуждаешь как бессердечная дубина, у которой вместо сердца камень. Вот. Дубина сделана из дерева, и у неё внутри не может быть камня, холоднокровно ответил камень. Я рассуждаю как аналитик, который с твоей помощью посмотрел не одну сотню сериалов. Всему есть мера. Лиза-самоубийца это уже перебор. Знаешь, Я, пожалуй, слетаю в Голливуд. Походатайствую на счёт тебя, Джес кати, есть у нас вечность один крупный специалист по сюжетам. Он может вам сценарии сериалов писать, огрызнулся ворон. Что ты понимаешь в человеческой жизни-то? Она сама по себе развивается и порой такие зигзаги делает, что ни одному сценаристу в страшном сне не приснится. В общем, я, конечно, тоже очень рад, что Лиза осталась жива. Но не потому, что её смерть, как ты изволил выразиться, утяжелила бы ситуацию, а потому что она человек, и мне её жалко, так и всех людей вообще. И детей её тоже жалко, понял? Понял. По кладист отозвался камень. Сквозняк какой-то. Ты не чувствуешь? Ворон покрутился на месте, склонил голову, прислушался. Вроде и вправду дует откуда-то, но невнятно. сыростью тянет. Ветер что ли пожаловал? Да нет, для ветра тяга слабовата. Я это я послышался тихий жадный голос. Господи, переполошился камень. Ветрище, друг, куда вся твоя сила подевалась? Ты не заболел ли? Побили меня. Просто на ветер. Голос водоносился не с высоты, как обычно, а звучал совсем рядом с ушами камня, из чего камень сделал вполне справедливый вывод о том, что сил у старого приятеля и впрямь маловато, он даже вверх подняться не может, по самой земле стелется. — Кто побил? — спросил ворон. — За что? — Тучи побили. Я им в прошлом году весь кайф поломал. Они только нацелились на какую-то деревушку в Южной Англии, собрались там по топс наводнением устроить, а я налетел и разогнал их к едре не фени. Так они злобу затаили и по всей планете целый год меня искали. Нашли его, вот, подкараулили, загнали в Южной Америке в какую-то дыру, где сплошные кактусы. К земле меня опряжали и давай ему тузить. А кактус этот колючий, жуть, всего меня ободрал, на клочки растерзали. Вот еле до полз. Буду у вас отлёживаться, если не прогоните. Конечно, конечно, конечно в один голос заверили его ворон с камнем. Жри сколько надо, набирайся сил, лечись. А у вас какие новости? поинтересовался слабым голосом ветер. Что там моя элочка? Как у неё дела? Камин многозначительно посмотрел на Ворона, как бы подавая ему сигнал к вступлению. Ворон откашлялся и приступил к отчёту. Уайла, любовник из бандитов, доложил он: "А звать Владимиром, в криминальных кругах известен под кличкой Тесак. Видимо, за жестокость и крутость в принятии решений. Жутко богатый человек". Она еле клинику купил, чтобы она там была и хозяйкой, и главным врачом, и ведущим хирургом. Ты мне не говорил про клинику, с упрёком заметил Камень. Я э, так не успел. Я же про Кирилла кинулся рассказывать первым делом, это важнее. Не сбивай меня, мне и без того трудно, отпарировал Ворон. А Элла до определённого момента этого Владимира от всех прятала. Почему? перебил его ветер. Он что, кривой и горбатый? Много ты понимаешь. Они познакомились в девяносто пятом году, когда быть бандитом было круто, но перед приличными людьми стыдно было иметь с ними дело. А потом прошло время, бандиты облагообразились. Не все, конечно, но некоторые, самые богатые. Завели собственные фирмы, шикарные дома, а даже во властные структуры пролезли. Вот теса как раз из таких. Ходит в смокинге, ездит на майбахе. Живет на Рублевке. Так теперь Аэла решила, что можно его в свой круг вывести, тем более, что Романовы с ним уже давно заочно знакомы. И она привела его к Бегорскому на свадьбу. «На какую свадьбу?» — завопил камень. «Почему я про свадьбу Бегорского в первый раз слышу?» «Ты в первый раз слышишь, потому что я тебе про нее не рассказывал», — невозмутимо ответствовал ворон. «Вот сейчас я расскажу». Посчитал, как от него ушла Вера и забрала дочку. Эбегорский немного погулял с длинноногими модельками и повозил их на дорогие курорты, а потом женился во второй раз. Хорошая такая женщина, спокойная, уютная, моложе Андрея лет на 10. Нет, это невозможно, простонал Камень. Ну как тебе доверять смотреть сериал, если ты такое важное пропускаешь, а потом задним числом рассказываешь, как ни в чём не бывало. Как её зовут? Как оно выглядит, чем занимается? Да это неважно, Ворон беззаботно махнул рукой. Он с ней уже развёлся. Как? А свадьба, а тесак? Эй, ты меня не путай, это другое совсем, с досадой бросил Ворон. В общем, со второй женой он прожил полтора года, и она его бросила, э, сбежала от него. Только пятки сверкали. При этом сказала ему точь-в-точь точь то же самое, что первая жена Вера, мол, ты очень хороший человек, но жить с тобой невозможно. «Елки-палки!» — оживился ветер. «Что же он такое дома вытворяет, что с ним жить невозможно? Вы, ребята, меня заинтриговали». «Понятия не имею», — сказал ворон. «Я за ним не смотрю». Тис на работе я его, конечно, вижу, поскольку смотрю за Любой и Родиославом, а домой к нему я не лазил. Так, заглянул пару раз, чтобы понимать, э, как от него жёны уходили. Всё-таки момент ответственный, тут важно знать, не скандалили ли они, не претендовали ли на имущество. Ну и как? Претендовали? Живо поинтересовался Камень. Представь себе, нет. Ни первая, ни вторая. Ничего не просили. Ни на чём не настаивали и расходились мирно и полюбовно. "Ну, это и не мудрено", заметил Камень. "Такой парень, как наш Андрей Бегорский, ни за что не выбрал бы себе в жёны женщину корыстную, и скандальную. А всё-таки странно, что они обе от него ушли. А он им не изменял случайно?" "М-м, вроде нет". В голосе Ворна не было прежней уверенности, и Камень начал сомневаться. Он же говорил Аэли, что женился не для того, чтобы гулять налево. Короче, развёлся он два второй раз, снова погулял, а малость развлекался и опять женился. В третий раз стало быть. Вот на эту свадьбу как раз Аэла Тисакай привела. Радислав расстроился ужас. Почему? Удивился ветер. Он что до сих пор влюблён в мою красавицу Аэлочку и ревнует? Ты ты дурень. Ворон с досадой плюнул. Плевок попал камню в бок, и камень угрожающе зарычал. Ворон немедленно схватил клювом торчащий из-под снега сухой листик и принялся старательно вытирать каменный бок, виновато приговаривая: "Да ведут, да до греха эти летучие придурки. Нет, ну надо же было такое ляпнуть, никакого зла не хватает". Закончив работу, он с любовью оглядел чистую сухую поверхность и снова вернулся на ветку, откуда удобно было вещать. Радислав много лет боролся с преступниками, ловил их, выводил на чистую воду и предавал суду. И вот теперь он вынужден сидеть за одним столом с известным криминальным авторитетом и сжать ему руку, и чокаться с ним, и разговаривать. Ему это глубоко противно. Но при этом он понимает, что обязан Тесаку, поскольку тот регулярно поставлял романовым информацию об их сыне. И быть обязанным такому человеку ему тоже неприятно. То есть одно дело заочно знать, что криминальный авторитет для тебя что-то делает, и совсем другое сидеть с ним рядом, смотреть в глаза и поддерживать светскую беседу. В общем, настроение у Родислава испортилось, он уже не рад был, что пришёл на эту свадьбу. Ну так и не ходил бы, заметил Камень. Он же знал, с кем придёт Айл. О чём он раньше-то думал? А ему неудобно было не пойти. Это же не свадьба в широком смысле слова была, а просто посиделки в ресторане узким кругом. Бегорский с невестой, Аэлла со спутником и Радислав с Любой. Вот и все гости. И неизвестно было, какого именно спутника приведет Аэлла. У нее же знакомых мужиков море. И совсем не обязательно ей приходить в гости с тем, с кем она спит. Она вполне может привести и делового партнера, и просто приятеля. Да... Мечтательно подхватил ветер. «Она такая моя Аэлочка, огонь-девка. А как она сейчас выглядит?» «Сейчас не знаю». Ворон решил проявить принципиальность и придраться к формулировке. «А в 2001 году она была как колобок. Интеллигентно выражаясь, аппетитная пышечка. А, по-моему, просто толстозадая каракатица. Не смей!» Ветер, собрав остатки сил, и возмущённо зашелестел хвойными ветками. "Я не желаю слышать про свою любимицу такие пакости. Какие же это пакости?" мстительно произнёс ворон, усиленно демонстрируя дружелюбие. "Это факт. Ноги короткие, попа низкая, и к тому же огромная, много бюста, много волос. Что тут красивого? На мой вкус каракатица и есть. Но тебе сокоу нравится." Правда глаза у неё по-прежнему хороши, необыкновенно. Так и сверкают, так и горят. А во всём остальном моя Любочка в 100 раз лучше. И одета она теперь не хуже Эллы. У Эллы костюм от Валентино, а у Любочки платье от Джан Франко Ферре. А это кто такие будут? Нахмурился Камень. Это модельеры. — подал голос ветер. — Ты не вникай, это все для тебя неважно. Оба известные, оба дорогие и престижные. Ты, ворон, лучше скажи, а Эллочка любит этого своего тесака? Да кто же его знает? Ворон попрыгал э, влево-вправо, что должно было означать «может, да», а «может, и нет». Спать она с ним спит и много лет уже. А уж из каких соображений она это делает, тайна сия велика есть. Точно не знаю, а врать не хочу. О, вспомнил. Что ты вспомнил? Насторожился камень. А «Э, слово вспомнил. Я когда про Тисака рассказывал, у меня в голове слово крутилось, чтобы его охарактеризовать, а вспомнить не мог. Респектабельный. Вот он какой теперь. Респектабельный. Ворон со вкусом и расстановкой произнёс нужное слово. Был бандюк бандюком. Малиновый пиджак, пальцы веером, брит и затылка теперь совсем другое дело. Теперь его даже за приличного могут принять. Дочка в Сорбонне учится, у младшего сыночка гувернантка. Это как у Анны Серафимовны была, спросил Камень. Ну, примерно, уклончиво ответил Ворон, который в точности не знал, насколько схожи между собой эти две гувернантки. уровень их образованности и кругобязности, а врать от чего-то побоялся. Ты отвлёкся, заметил Камень. Ты про свадьбу Боббигорского рассказывал. Так я уже всё рассказал. Чего ещё-то? Ну хоть про невесту расскажи, какая она, попросил слабым голосом Ветер. И как её зовут? подхватил Камень. Зовут её Анной. Ну что про неё рассказывать? Обыкновенная, хорошая, добрая, спокойная, молодая, как все предыдущие жёны Андрея. Он их по какому-то принципу отбирает. Они у него все одинаковые: влюблена в него по уши, слегка беременна на момент свадьбы. Насколько слегка? Вяло поинтересовался ветер на 2 1/2 месяца. Но с того момента много времени прошло, а теперь-то уж э, не слегка, конечно. Теперь уж роды на носу. Мальчика ждут. — Не одобряю я этого, — прошилистел ветер. — И что за мода детей заводить на старости лет? Ведь вырастить и на ноги поставить не успеет. И куда потом этой молодой, хорошей, деваться с ребенком на руках? — Ну ты ляпнул, — возмутился ворон. — Какая же эта старость? Андрей, всё это 58, пацан ещё. Женщинам в этом возрасте рожать действительно поздно, это я не спорю, а мужикам-то а отцами становиться в самый раз. Андрей здоровый, не пьёт, не курит, спортом занимается, диету соблюдает, он ещё долго проживёт. Ты за него не волнуйся. Он и выглядит лет на 45 не больше. И с головой у него полный порядок, и энергии хоть отбавляй. Молодые девки к нему так и липнут, так и вешаются на него. А чего? Богатый, щедрый, хорошо выглядит, дорого одет. Нет ведь рищи, ты не прав категорически. Ну ладно. Согласился ветер. Ты полети ещё посмотри, а я посплю немножко. Устал я до невозможности. Камень собрался было резко высказаться на тему о том, что ветер в их сериале всего лишь случайный попутчик. и никакого права распоряжаться у него нет. Но внезапно испытал острый приступ жалости к приятелю шалопуту. Ну, попал парень в беду, побили его, в клочья разодрали, приполз он сюда к двум старым друзьям отлеживаться и раны зализывать. Так надо ж проявить сочувствие и понимание. А то, ежели с каждым начинать права качать, так быстро всех друзей и приятелей растеряешь, Я стань лишь сытут один как перст, а ведь впереди вечность. И с этим приходится считаться.